Кто про девушку побает, худую славу пронесет, того леший унесет. 27 июля — день отрицания слухов. Утро под солнцем. Мая с дочерью распластались в траве и пели на весь хутор народные песни. Пели от всей души с надрывом, чем создали себе настроение на весь день. С давних пор таким образом они находят путь друг к другу, после слишком затянувшегося молчания. В полдень пошли на рынок. То ли от жары, то ли от толпы, Маргарите стало плохо. Благо, рынок рядом с гостиницей. Майя дотащила дочь до номера Ильи. Он оказался дома. Уложили Маргариту на диван и... Два часа промелькнули, как вдох и выдох. Илья всегда умел любить глазами. Майя умела отозваться. Без слов ворошили пепел их былой любви. Какой любви? Пожар давно затоптан. Немало понадобилось для этого сил и времени. Но они нашлись. Черт бы их побрал. Старательно избегали говорить о Викторе. И все же у Ильи прорвалось. «Как ты могла?» «Да не ты ли этого хотел?» «Еще тогда, сто лет назад, я еще чистушку на выпускном спела. Милый мой, я вся твоя, куда хошь, девай меня, Хочешь, в карты проиграй, хошь, товарищу отдай!» Ты усмехался, знал, никуда я от тебя не денусь. А Витька страдал, дожидался, вдруг оглянусь, замечу. Оглянулась, заметила, а тут снова ты. А может, ты думал, я Сольвейк? Так это бывает лишь в книжках. Целая жизнь прошла с тех пор, как... Бессильные слова. Что они могут? Тем более через двадцать лет. Всю дорогу от села до своей деревни Мая с Маргариткой шли молча. Но в глазах дочери читалось немое недоумение. «Как ты могла? Как могла между ними сделать такой выбор?» Можно подумать, у нее был... Или есть выбор? Маргарита совершенно очарована Ильей. А кто им не очарован? Талант — великое явление. Он освещает человека изнутри, делая, казалось бы, самое заурядное лицо значительным. Недаром же говорится, что Господь просто так лица не раздает. А я талантлив, талантлив и собой хорош так, что... что захватывает дух».